Антон Емельянов Сергей Савинов Крымская война Книга третья Русская война, 1854 -й. Глава первая Севастополь, Крым 24 октября 1854 года Он слишком много себе позволяет. Не знает границ, не знает уважения, в конце концов. Из-за его недоработанных летающих шаров мы чуть не проиграли сражение. Николай Николаевич Романов, великий князь и третий сын императора, недовольно ходил из стороны в сторону. Большинство обычных людей, столкнувшись с гневом человека такого положения, Промолчали и смирились бы с любыми его пожеланиями. Однако двое его собеседников были совсем необычными. — Низи, а кто тебе сказал, что мы могли проиграть из-за шаров Григория Дмитриевича? — Михаил Николаевич отставил в сторону кружку с чаем. Чарка вина на людях — это нормально. Но во время дела четвертый сын Николая Первого предпочитал сохранять чистый разум. Генерал Горчаков был готов атаковать. Мы были на поле боя. Мы оба видели, что если бы все ударили одновременно, то враг бы не устоял. И мы могли бы это сделать только благодаря ласточкам Щербачева. Михаил не сдавался. Без них каждый генерал оказался бы вынужден полагаться на свое воинское чутье. И, как показало сражение, не всем его хватает. Ты слишком сильно попал под влияние этого капитана, Михаил и я буду вынужден написать об этом отцу старший из братьев недовольно поджал губы я тоже напишу неожиданно подал голос молчавший все это время меньшиков напишу о вашей храбрости и представлю на ордена а также напишу что только стальная платформа капитана щербачева помогла удержать левый фланг Вместе с ним и все остальные завоевания вчерашнего дня. Мы могли победить, а вместо этого были вынуждены пойти на перемирие. Николай сбавил обороты, но не сдался. Отец, кстати, сказал, что вы станете нашим наставником на эти месяцы. — Так, может быть, расскажете, Александр Сергеевич, зачем вы приняли это предложение британской лисы? вы знаете на что сейчас тратит большую часть своего времени военный министр василий андреевич расскажите николай вспомнил что он великий князь и сумел взять себя в руки так вот князь долгоруков почти все свое время тратит на то чтобы выбить заказанное в европе оружие оружие за которое мы уже заплатили огромные авансы но которая не может до нас добраться из-за введенной Англией блокады. И даже нейтральные страны, вроде Швейцарии и Пруссии, не пропускают ни один груз, предназначенный для России. Вообще, я слышал, что один груз недавно прибыл. Три тысячи литтихских штуцеров... Правда, там была другая проблема. Зная о наших сложностях, мастера сбрасывают по нашим заказам самые завалящие винтовки. Из трех тысяч, две тысячи семьсот оказались с браком. Всего триста нормальных. Михаил, который не слышал об этой истории, подобрался. Да как они смеют. Им плевать на репутацию, главное — получить заказы. Продолжил Меньшиков. Впрочем, бельгийцы на фоне американцев еще прилично себя ведут. Торговые представители оружейных домов Северной Америки готовы обещать вообще что угодно для получения аванса. При этом, когда артиллерийское управление пытается хотя бы понять... Каким образом они собираются доставить изготовленные винтовки, они тут же исчезают. «Я помню купца Петерса, у которого, как оказалось, не было никаких собственных средств в Нью-Йорке. И именно на наши деньги он собирался открывать все с самого нуля», — добавил Николай. «Тем не менее», — кивнул ему Меньшиков. Была попытка поработать с самыми крупными из них. Мы связывались с заводчиком Кольтом, известным изобретателем револьвера собственной системы, и тот принял заказ на пятьдесят тысяч винтовок. Вот только сроки уже сдвинулись на полгода, и неизвестно, что будет дальше. Поэтому князю Долгорукову не осталось ничего другого, как сосредоточиться на Европе. И тот заказ на три тысячи винтовок, о котором вы говорили, даже он дошел чудом! Это оружейный мастер Пото догадался отправить груз в Пруссию, проставить клейма в Зуле и уже как местное оружие переправить в Россию. Взяв свою долю, Фридрих Вильгельм оказался уж не таким жестким последователем нейтралитета. — Все пытаются до на нас заработать. Николай снова начал горячиться. — Я это понял, но как европейские неприятности связаны с перемирием? — Враг опозался, что мы сделаем то, на что у нас не было сил. Сбросим его войска в море. Меньшиков оставался все так же спокоен и поэтому пошел на уступки. Перемирие заключено не только на нашем фронте, но и на всех остальных. Ограничения временно не действуют, и теперь у нас будет возможность попробовать вытащить все, что сделано по нашим заказам. Армия в следующем году получит не сто, а двести тысяч винтовок нового образца, и это сила, с которой придется считаться. Впрочем, неожиданно Меньшиков улыбнулся. — Один знакомый нам всем капитан вчера весьма экспрессивно высказал мне, что все это новое оружие начинает иметь слишком мало смысла, если правильно подойти к делу. — Как правильно? — Не забывать закапываться в землю. — Вот только окопы к врагу тоже нужно подвести, заметил Николай. И, если враг стреляет дальше тебя, сделать это уже непросто. — Здесь свою роль сыграют пушки, — задумался Михаил, которому после смерти дяди досталась должность начальника артиллерии империи. И про них в свете кораблей и ружей мы начали забывать. Хотя, если посмотреть на позицию той же бронированной батареи Щербачева, — Она смогла сделать то, с чем на ее месте не справились бы и два полка. — Согласен, — кивнул Меньшиков. — Тогда я включу в свою записку предложение по развитию артиллерии. — А я их поддержу, — согласился Михаил. — Возможно, и капитан сможет подсказать что-то интересное. — Кажется... — Но все же! Задумчиво прервал брата Николай. «Мы говорим о своей пользе от этого перемирия. Но на что рассчитывают наши враги? Не поверю, что они просто хотели спасти своих и ничего больше». В комнате повисла тяжелая пауза, словно предзнаменование чего-то нехорошего. Через два дня. В Шербуре сегодня было дождливо. Наполеону Третьему было плевать на такие мелочи. Он стоял на краю дока и смотрел, как у его ног собирают будущую красу французского флота. Тысяча шестьсот тонн, пятьдесят два метра в длину, тринадцать в ширину. Броненосная батарея «Девастасьон» Должна была стать оружием, перед которым склонятся любые бастионы. Ваше Величество, Виктор Жерве почтительно склонил голову. Каркас собран, испытания брони продолжаются. Любые полые ядра все так же отскакивают. Со сплошными сложнее. Первый удар плита отбивает, но потом теряет плотность и не выдерживает новых попаданий. Я знаю, это еще со времен английских испытаний. Как сказал Говард Дуглас, лучше уж получить аккуратное пулевое ранение, чем рваную и часто неизлечимую рану от осколков, вырванных из железных бортов. И Англия совершила ошибку, отказавшись от стальных судов, воскликнул Жерве. — Самом и Мегера так и не были достроены. Из них сделали транспорты. Они не были достроены. От былой почтительности инженера не осталось и следа, но Наполеон не обратил на это никакого внимания. Его интересовал только результат. — Так что вы придумали против сплошных ядер? — Деревянное основание, — выдохнул Жерве. — Если разместить верхний слой брони на нем, то это обеспечит должную упругость. Только с учетом возросшего веса нам бы машины помощнее. Я знаю, что вы заказали пять штук по сто пятьдесят лошадиных сил, но этого может не хватить. Если будет нужно, вас хоть на буксире дотащат да до цели, чтобы вы ее расстреляли. Наполеон отвлекся от разговора, чего никогда раньше не бывало во время обсуждения его любимого оружия. Впрочем... Раньше он не получал и таких новостей. Срочное сообщение телеграфом добралось до него из-под Севастополя всего за два дня. Русские использовали бронированную платформу, почти как он сам хотел, только не на море, а на суше. Там, где Франция всегда была сильнее других стран. Обидно, что его опередили, но, с другой стороны, после такой демонстрации в его корабли были готовы вкладывать деньги. Сталь в любом количестве. Новые машины, которые снимут с других кораблей. Наполеон пока не решил, принимать ли эту помощь, и поэтому не спешил радовать Жерве. Виктор, император посмотрел на инженера. — А что вы думаете про использование подобных конструкций на суше? — Кораблей? — Бронированных машин вроде поездов на которых будут размещены пушки. — А как они доберутся до поля боя? — Рельсы. — То есть мы сможем их расстрелять и не пустить к себе или не дать отойти? Наполеону понравились вопросы Жерве. — Да, при использовании брони на суше было слишком много сложностей. Врагу удалось добиться успеха только благодаря случайности. В любом следующем сражении, когда союзники будут знать, чего ожидать, бронированные платформы станут уже не опасностью, а добычей. — А что вы думаете про летающие аппараты русских? Император задал новый вопрос. — Они смогут навредить Девастасьону. Они слабы перед оружейным огнем. И единственный их шанс на успех — воспользоваться завесой от порохового дыма. Закивал инженер. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов защиты. Первый — добавить орудие с высоким углом наведения. Чтобы даже если враг покорит новые высоты, мы смогли его достать. Если до запуска на воду успеют новые орудия, которые стреляют картечью на полторы тысячи метров, то ни у одного летательного аппарата не будет и шанса. Второй способ — те же орудия, но размещенные на судах поддержки, что встанут против ветра и смогут заметить любую цель издалека. Ну и третий способ, если оружейное управление не будет успевать, — просто добавить брони. Положим ее сверху на палубу, и любой обстрел с неба потеряет смысл. Наполеон кивнул. Эти летательные аппараты вызывали его беспокойство не только тем, что их использовали русские, но и тем, как за них уцепились англичане. После того, как его агент достал чертежи и даже добыл пилота, которого почти добровольно удалось уговорить сотрудничать, они сразу же организовали производство и обучение целой летной роты. Для себя и для него все за их счет, словно Деньги разом перестали иметь значение. Раньше Наполеон не придавал этому такого большого значения, но когда узнал, что бронированную платформу создал тот же самый русский капитан, что командует их ласточками, его отношение резко изменилось. Человек, который понимает в броне, не полез бы в небо просто так. Пожалуй, стоит написать Канруберу, чтобы он дал добро на работы в этом направлении, вплоть до привлечения агента. Коля уж тот не раз говорил о своем инженерном образовании, вот пусть и поработает по специальности». лорд роглан воспользовался перемирием чтобы доплыть до стамбула только тут можно было нормально помыться поспать а еще проверить как идут работы на новой летной базе все таки инициатива кардигана оказалась весьма удачной сначала командующий объединенными силами был в ярости Когда тот пришел со своим предложением, но потом оценив все плюсы, мысленно сказал огромное спасибо наивному лорду. Теперь они не просто захватят русский город-крепость, они еще и продемонстрируют превосходство Британии в новой стихии. И того тридцать призрачных огней уже готовы. Закончил свой доклад Колин Кэмпбелл. Бывший командир девяносто третьего шотландского стрелкового полка, лишившийся почти всех своих людей после Балаклавы, горел жаждой мести и с радостью ухватился за возможность проявить себя. Храбрец, и плевать ему было, что неудача фактически поставит крест на его карьере. — Когда будут готовы все сто десять? Лорд обвел взглядом лежащие на земле планеры. В отличие от безликих серых русских ласточек, эти сразу выделялись своим красным цветом, вызывая гордость за Британию. Поставленная османами ткань не выдерживает критики, поэтому придется ждать, пока прибудет груз из Индии или из дома. Кэмпбелл поморщился. — Не меньше месяца. — Что с пилотами? Командер Золотов продолжает ими заниматься. И вполне успешно. А связистов я бы отпустил на дело уже сейчас. Не будем спешить. Пусть враг до последнего не знает, что мы его обгоняем. Проблем точно нет. Еще раз уточнил Роглан. Не думал, что русский офицер так легко согласится предать присягу. Французский агент все хорошо рассчитал. Да, изначально Золотов не знал, что летит на Убой, да и сами французы его чуть не пристрелили. Но в итоге у нас оказался именно тот человек, которого можно было купить. Его любовь к драгоценному металлу полностью оправдала его фамилию. Я понимаю, как агент мог выбрать такого пилота, если находится рядом. Но Как заставил подлететь к нам и подставиться под огонь? Иногда, когда я думаю о возможностях этого человека, мне становится неуютно. Старый лорд не стеснялся признаваться в слабостях. Уже лет десять ему было плевать, что думают о нем другие. А на карьеру это влияло только положительно. Почему-то, зная, как на него надавить, другие считали, что с ним будет проще иметь дело. Ха, наивные. Я не очень понял, но вроде бы дело в каких-то их тайных обществах. Знаете, сейчас таких много в любой столице. И вот агент от имени одного из лидеров общества Золотого оставил ему просьбу, и тот не посмел отказать. Вернее, с радостью бросился исполнять, даже не думая о последствиях. Интересно, и как часто агент использует подобные глупые увлечения, чтобы манипулировать другими? Роглан на мгновение задумался, а потом махнул рукой. Разговоры можно было отложить и на потом, сейчас ему хотелось посмотреть на призрачный огонь в деле. По приказу Кэмпбелла один из пилотов подбежал к своему планеру, разогнал его с помощью лошади и поджег ускорители. Роглан видел, как летают ласточки русских. Огонь же сначала чуть не клюнул носом, но потом, словно с усилием, выровнял полет. Небольшой круг, набор высоты на еще одном ускорителе, еще и посадка. — Я правильно понимаю? Роглан повернулся к Кэмпбеллу, что наши призрачные огни сами почти не держатся на лету. — Это так, но Лондон обещал прислать инженеров, которые это исправят. Несколько уже в пути, а пока... — Я видел ласточки русских в бою. — Дальность и устойчивость полета — это, конечно, хорошо, но для сражения нам хватит количества и скорости. Когда придет время, мы не оставим от них и пепла». «Хороший настрой». На лице лорда Роглана появилась улыбка. Сначала слабость своих летательных аппаратов ему не понравилась, но теперь он понимал, что Кэмпбелл полностью прав. «Дальность полета ничего не изменит, а если русские опять выкрутятся...» Уже скоро лучшие умы Британии сделают из этих неказистых птичек настоящее произведение инженерного искусства. А мы сегодня занимались стрельбами. После того, как пару дней назад Меньшиков пообещал прибытие новых ракет и мин, я смог расслабиться и осознал, что, погнавшись за новинками, совсем упустил из виду результаты стрельбы из нашего основного оружия. «Триста шагов! Заряжай пулю, круглую, обыкновенную!» Я отдал команду, и сто человек разом взялись за ружья. Для начала мы стреляли из обычного гладкоствола. В качестве мишеней стояли сто щитов, с закрепленными на них ростовыми целями и кружком по центру груди. — Двадцать шесть в щит! Двадцать в большую, шестнадцать в малую мишень! — прокричал командующий группой техников Лисовский. После этого той же пулей солдаты отстрелялись с четырехсот, пятисот и шестисот шагов. На последней результаты упали до восьми в щит, два в большую, два в малую мишень. Что ж, примерно такая точность у нас и была на поле боя. «Меняем на французскую пулю с малым углублением!» Я отдал приказ и проследил, чтобы техники раздали именно пули Притчета, которые проходили по документам под этим названием. «Пятьдесят шесть в щит, сорок два в большую, тридцать два в балую!» Лисовский доложил результаты с трехсот шагов. С шестисот вышло двадцать шесть в щит, восемнадцать и шестнадцать в мишени. Точность с ростом расстояния упала вдвое, но при этом была в разы лучше, чем с обычной круглой пулей. Считай, один и тот же отряд мог начать стрелять с большей дистанции, с той же эффективностью. Стоило только поменять пулелейки и подготовить новые пули. Меняем на французскую пулю с большим углублением. Я отдал приказ проверить еще один образец, что нам попался. Не пуля Менье, так как тут не было распорки сзади, но и необычная которой пользовались большинство союзников. — Семьдесят два в щит, тридцать шесть в большую, двадцать два в малую, — доложил Лисовский. — Интересные результаты. Количество близких попаданий выросло, но вот цель поразила меньше. Возможно, если добавить тренировки, результат можно улучшить. Я сделал пометку — выделить отдельную роту на работу именно с этим видом пули. И пришло время последнего эксперимента. Стреляем пулей с малым углублением из нарезного оружия. Я дал команду и принялся ждать попаданий. — Семьдесят шесть щит! Сорок восемь в большую, тридцать два в малую! Лисовский озвучил результаты, которые на трехстах шагах существенно превзошли все остальные наши результаты. Но вот при увеличении дистанции, как ни странно, точность начала страдать. Восемнадцать в щит, десять и восемь в цели. На шестистах шагах. Это было хуже любой другой попытки, за исключением разве что обычной круглой пули. Казалось... Можно менять только пули, и пока хватит, но я решил не спешить. Вслед за отдельной ротой, которая на тренировках будет стрелять пулями с длинным углублением, я выделил еще одну, которая будет в течение двух недель пристреливать свои винтовки. И посмотрим, как результаты изменятся уже на дистанции. — Ваше благородие! По дороге к мастерским меня перехватил незнакомый поручик в форме волынского полка. — Полковник Хрущев, Александр Петрович, просил вас найти и спросить, сможете ли вы уделить ему время для важного разговора. Я задумался, вспоминая это имя. Лично мы не пересекались, однако этого генерала хвалили. И сейчас многие отмечали не только его храбрость, но и разумность принятых решений. Что же такого он мог заметить во время перемирия, что решил послать за мной своего адъютанта? — Прошу прощения, я искренне извинился. У меня сейчас только час свободный, а потом назначена встреча с английским посланником лордом Кардиганом. — А вот вечером, если дело Александра Петровича терпит, я мог бы подойти. — Мы будем ждать вас в офицерском собрании полка. Поручик протянул мне визитку. Вернее, это был просто кусок твердой бумаги, на которой орел сжимал зеленую ветку. Похоже на крыжовник. Я улыбнулся, вспомнив рисунки, которые вслед за Ильиным уже все мои пилоты намалевали на своих ласточках. Правда, здесь за знаком явно стояло что-то большее, чем просто место сбора для тех, кто оказался недостаточно знатен, чтобы получить приглашение к Волохову. — Надеюсь, это не какое-то тайное общество? — спросил я, и поручик еле заметно вздрогнул. — Приказ царя — никаких тайных обществ! Он вскинул голову и поспешил отойти. Словно дети, которые даже на войне не могут не играть в свои игры. Я вздохнул, еще раз изучил бумагу и засунул ее в карман. Сначала дело, и только потом все новые знакомства. Я почти дошел до мастерских, когда там что-то громыхнуло. А потом мне в нос пахнуло горелым маслом, или что там в очередной раз сожгли мои инженеры. Я ускорился, но радостные крики, которые было слышно даже с улицы, говорили о том, что, несмотря на взрывы, все у нас идет хорошо.